ЭПИЗОД 27 Отрова СТАМУХА Синий, со светлым узором, он летел немного впереди льдов, торопясь в знакомую гавань. Хельги с первого взгляда узнал крутые бока и высокую острую грудь, кнара. Такое судно никогда не обгонит боевого корабля, но в бурю ему приходится легче, особенно когда его ведет, как теперь, искуснейшая рука. Кнар танцевал, паря над волнами. Очередной гребень скрывал парус из глаз, но спустя время он вновь возникал там, вдалеке, кренясь в стремительном смертельно опасном полете. — Это вагн, — сказал Рак неспокойно. — Так спокойно, будто и не ради встречи с этим вот кораблем он отправился в путь, вытерпел множество бед и, наконец, поджег погребальную поленницу сына. — Зря я надевал меч, — сказал Ракни. — Ему не войти в фьорд, даже если лед его не догонит. Корабль раздавит о берег. Хельги посмотрел на воду, бешено клокотавшую в устье. Неспроста передвинулась туда отторого стамуха. Прилив повернул, и течение неслось в горловину с быстротой горной реки. Ракни был прав. Хельги снова перевел взгляд на корабль. Глаз уже различал его оснастку и даже голову людей, выплескивавших воду из трюма. — А ну, разложить-ка пару костров, — велел Ракни и усмехнулся. — Пусть не кажется им, будто главный враг позади. Вагн сумел-таки опередить льды. Его кнар действительно напоминал лебедя, летевшего над заливом. Пена из-под форштевня взвивалась двумя длинными крыльями. Ветер выносил корабль на самые вершины волны, в воздухе повисало полкорпуса. Казалось, судно вот-вот переломится, но вагн уваливался под ветер, кнар соскальзывал и несся вниз в гремящем облаке пены. Как он повернет к фиорду, не подставив борта? Со стороны это выглядело почти невозможным, но вагн сделал и невозможное. Кнар вспахал склон Черной горы, вывернулся из-под смертоносного удара гребня и нацелился прямо на устье. Это было страшное зрелище. Корабль, неподвижно замерзший в проливе под развернутым парусом и с буруном, пенившимся у форштевня. Течение усиливалось, Кнар стала сносить обратно в залив, Весла высунулись в люки и удержали его, но продвинуться не удавалось. Рак не начал прохаживаться туда-сюда между кострами. Потом заложил руки за ремень и бросил насмешливо. Был бы у него боевой корабль с веслами по всему борту, не болтался бы он там, как дохлый тюлень. Эльги плотнее натянул шапку, спасаясь от ветра. «Скоро устанут гребцы, и Кнар разобьет». А ведь Отр не стал бы издеваться над гибнущими храбрецами. Он бы теперь размышлял, как им следовало спасать себя и корабль. А может, может и сам постарался бы что-нибудь предпринять. Ледяное поле неотвратимо вламывалось в залив. Вагн попал в западню. Он уже не мог развернуться и уйти в открытое море, где никакой шторм не погубит доброго корабля. А берег, содрогавшийся под ударами волн, не давал укрытия и не позволял вытащить Кнар, бросить его и попытаться спастись вплавь. Страшен с виду Прибой, однако опытного пловца Прибой может и пощадить. Вода же Хельги передернула. У него были свои счеты с этой водой. Он едва не вскрикнул, когда на хребте мыса, на мокром льду скал вырос Силуэт человека. Значит, они решили таки выбираться поодиночке, и этот полуголый, хромающий, был первым, кому повезло. Что он станет делать теперь, попробует спрятаться? Человек махнул рукой оставшимся на кнаре и вдруг побежал, волоча ногу, вдоль мыса, кустью, потом прочь, снова бросился в волны и поплыл на середину фьорда к стамухи гребцы из последних сил удерживали корабль лед тяжело ворочился надвигаясь рак не еще раз посмотрел на кнар потом на плывущего и сказал словно нехоти так вот значит что у них на уме мужественный человек кто бы он ни был эльги не понял о чем говорил вождь ловец достиг айсберга подтянулся и начал карабкаться наверх Ему некогда было искать удобное место. Он дважды съезжал по гладкому льду, падая в воду. И рак не всякий раз ударял кулаком по ладони, ругаясь в полголоса. Было видно, как слабел, замерзая неизвестный храбрец. Но вот ему удалось всадить в трещину нож и зацепиться. Он не полез высоко, только до первых острых зубцов. Снова помахал на корабль и торопливо потащил что-то из воды. И Хельги понял, наконец, за что хвалил его конунг. Вот кончилась тонкая веревка, которую он принес с собой с корабля, и на смену ей пополз толстенный канат. Должно быть, человек не впервые возился на льду и умел отличить хрупкий от несокрушимого. Сдирая ногти, он обвел моржовой петлей надежный выступ стамухи, прозрачный голубой и крепкий, как хологолонский гранит. В третий раз махнул рукой, выпрямившись во весь рост, и до берега долетел слитный крик, с которым ухватили канат его друзья на корабле. Люди хотели спастись, и неистовое усилие победило. Корабль закачался в безопасном фьорде. Парус хлопал под порывами ветра, но эти порывы уже не могли его разорвать. Мореходы быстро спустили рей, и на веслах подошли к оттаровой стамухе. — Мужественный человек, кто бы он ни был, — повторил Ракнис и Конунг. Эльги посмотрел на стамуху, но никого там не увидел. Он долго приглядывался и, наконец, нашел спасителя корабля, неподвижно лежавшего на гладком плече горы. Люди с Кнара поднялись к нему и унесли своего товарища на корабль. Конечно, они видели костры на берегу, боевую ладью около дома и воинов, ожидавших возле края воды. Но, промешкав совсем немного отравой стамухи, Кнар с прежним бесстрашием двинулся к знакомой стоянке. Ракни надел шлем, поправил на щечники и застегнул их под подбородком. Воины позади него сомкнули щиты. Костры яростно трещали на ветру, разбрасывая искры. Пламя стелилось, растапливая снег. Кнар заскреб килем по гальке и остановился. Потом оттуда бросили мостки, и Хельги увидел вагна-морехода, стоявшего около борта. Вернее... Вагн больше висел на плечах двоих крепких парней, бережно его подпиравших. У него были прямые волосы и совсем не было бороды. Но Хельги вдруг увидел Лоттера, поднявшегося из ледовой могилы и пришедшего к ним сюда с белым лицом и синими глазами наполовину закрытыми. Не хватало только крови у рта, зато были лопы щека, жестоко рассаженные о камне. Вот он шевельнулся, двинувшись вперед, и друзья осторожно свели его по сходням на твердую землю. Они не боялись расправы, они никого и ничего уже не боялись. Вот, наконец, и встали друг против друга два кровника — Ракни, сын Рагнера, и Вагн-мореход. У Ракни в вороте куртки виднелась кольчуга. Люди в кольчугах редко бывают миролюбивы. Вагн пошевелил губами, силе что-то сказать, рак не пришлось подойти к нему вплотную. Мои люди вымокли и замерзли рак не из медленно с мучительным трудом прошептал Вагн. Если ты хотя бы дашь им обсохнуть и обогреться, тебя не назовут несправедливым. А я сойдусь с тобой теперь или когда ты пожелаешь ведь не из тех, кто за смерть родича берет серебром. Там, где только что пробирался корабль, сокрушали друг дружку. Вставали на дыбы и со скрежетом лезли на скалы могучие льдины. Воздвигались и с грохотом рушились торосы. Это раздосадованные тролли пожирали самих себя. Ветер срывал с вершин белые шапки. И снеговые полотнища то смешивались с тучами, то стремглав падали в воду. Вооруженные люди молча стояли лицом к лицу и смотрели на Ракни. «Ну вот что!» — вдруг хрипло-отрывисто выговорил Конунг. «Тебе тоже найдется место у очага, Вагн-мореход. Это, говорю я, Ракни, сын Рагнера из Северного Мера, и будет так, как я велю!» Деяния людей, подобных Ракнис и Конунгу, не обсуждают. Так не обсуждают поступки древних героев, о них просто рассказывают, и все. Дела героев, и сами они слишком значительны, чтобы ругать их или хвалить. Для них нет обыденной мерки, и рак не ныне встал с ними в рост. Убей он, Вагна, и сага о его месте отправилась бы в путь от очага к очагу. Великое и страшное дело не всякому по плечу угрюмая и громкая слава, что притянуло бы к нему немало сердец. И все-таки он сделал по-своему Ракни, самый непреклонный мститель из всех ступавших на палубу корабля. Ракни, переломивший судьбу. Ракни, разорвавший пряжу норны, поднявшийся над здравым смыслом обыкновенных людей. Ибо отказаться от мести может поистине лишь величайший герой, Которому никто не указ, ни люди, ни боги, ни судьба. Даже Отр не помышлял о подобном. А уж как он хвалил Вагны и сожалел, что тому придется погибнуть. Рак не прошел этот шаг за него и за себя. Но вот если бы Отр не замерз во льду, погубленной ничтожной местью раба, Как знать, что теперь совершилось бы на берегу? Как знать? А когда все двинулись к дому, Хельги приметил в сторонке луга, почему-то не торопившегося в тепло. Хельги взял его за плечо. Ирландец нехотя обернулся, и Хельги увидел, по щекам монаха, застревая в рыжей густой бороде, скатывались слезы. Бионте ханфиаре! Трудно глотая, выговорил Лук. «Это был человек! Это был человек!»